Разговор с Тамарой подействовал на Любу отрезвляюще. На следующий день она проводила сестру на поезде и почти 2 недели после этого обдумывала всё то, что сказала сестра. Наверное, Тамара права. Люба поставила перед собой нереальную цель захотела, чтобы потерянная фигура, как по мановению волшебной палочки, вернулась на доску. Но она Люба непроходная пешка, которая при определённом мастерстве игрока может стать фюрзом. А даже если и может, то для этого нужно ещё играть и играть, продвигая пешку вперёд. В обычной не шахматной жизни на это уходят долгие годы, потому что человеческая жизнь это всего лишь одна партия, только одна, одна единственная, и ждать придётся до самой старости. Нужна другая цель сделать всё, чтобы её любимый муж был счастлив. В конце концов, разве это не есть наивысшее проявление любви? Она обратила внимание на то, что если Ализина и дочери Владислав говорил мало и вообще как будто не вспоминал о ней, то о маленьком сыне он рассказывал постоянно. Люба заметила и другое. Когда муж звонил Лизе зимой, пока та была беременна, его голос почти всегда был напряжённым, сердитым или виноватым. А теперь он разговаривал с ней мягко и ласково и почти никогда не сердился. Конечно, Родислав не позволял себе звонить Лизе в присутствии детей или соседей, но от Любы он давно уже не скрывался. И ещё Люба видела, что мужу всё труднее становится терпеть Кимарскую, её внучку, и всё больше раздражений вызывает постоянная необходимость лгать Николаю Дмитриевичу. Он страшно устал. С тоской думала Люба, ему всё надоело. Он больше не может так жить. Он хочет уйти. Учебный год закончился. Николай Дмитрич увёз Лёлю на дачу на всё лето. Николаша сдал последний экзамен за третий курс института. Из пяти предметов по трём он получил удовлетворительно, а два завалил, но пересдавать летом не стал. Договорился в деканате, чтобы разрешили сдавать осенью. Ему пошли навстречу, потому что, помнили, Николай Романов поступал по ректорскому списку. Стало быть, к нему следует проявлять снисходительность, если есть такая возможность. Разделавшись с сессией, Коля уехал с друзьями в Прибалтику. Кимарская с Ларисой тоже отбыли на дачу, и Люба с Радиславом остались одни. Ей казалось, что теперь Он сможет отдохнуть и от соседей, и от непрерывного вранья тестью, и от ежедневного тревожного ожидания очередного Николашиного фортеля. Она постарается сделать так, чтобы ему было хорошо и спокойно. Она будет изо всех сил стараться, чтобы муж был счастлив, и чтобы это ощущение покоя и счастья связывалось в его сознании только с ней, с его любящей женой. Это был самый обычный день... В начале июля Родислав после работы поехал к Лизе и вернулся домой около полуночи. "Будешь ужинать, как обычно?" спросила Люба. "Буду", кивнул он, только быстро. "Устал? Хочешь спать?" с понимающей улыбкой сказала она. "Нет, возьму свежую рубашку, чистое белье и вернусь к Лизе". Я подумал: раз всё равно никого нет, то я же могу там остаться на ночь. Вот оно Люба почувствовала болезненный укол. Я знала, что этим кончится ещё когда Коля сказал, что уезжает на 2 месяца с друзьями. И прошлым летом я этого боялась, и позапрошлым, когда все разъезжались, и никто не заметил бы родинового отсутствия. Но тогда он почему-то так вопрос не ставил. Тогда ещё не было маленького Дениса, и Родик не хотел вводить совместное проживание с Лизой в привычку. Он не был уверен, что хочет остаться с ней навсегда. Значит, теперь он уже уверен. Теперь есть маленький сынишка, и для родика всё изменилось. Конечно, я сейчас всё приготовлю тебе. Ей казалось, что голос дрожит и вибрирует. Чтобы успокоиться, Люба сделала несколько глубоких вдохов. Нельзя прятать голову в песок. Нельзя делать вид, что ничего не происходит. Тем более Родик явно ждёт от неё помощи. Он надеется на неё, на свою верную и любящую жену. Она не может, не должна его подвести. Люба усадил его за стол, подала ужин и принесла пакет с чистым бельём и сорочкой. Родёнк, может быть пора что-то решать, начала она. Так не может больше продолжаться. Ты измучился, тебе тяжело. Ты устал от наших проблем. Он оторвался от тарелки и вопросительно посмотрел на жену. Что ты имеешь в виду? Может быть, тебе всё-таки уйти к Лизе? Как это уйти? А ты, а дети, а папа? Ну что, дети? Она вздохнула. Сколько, конечно, сложно. Но он уже вырос, и изменить его мы не можем. Другим он уже не станет. так что этот крест придется тащить. И твое присутствие или отсутствие ничего не изменит. Если что случится, ты поможешь. А Лёля, папа... Роденька, мы с тобой не можем поставить твою жизнь на службу семье. Это неправильно. Если ты решишь уйти, у меня будет целых два месяца, чтобы постепенно подготовить Лёлю и папу. Два месяца — это вполне достаточный срок. Я как следует всё обдумаю, найду нужные слова и аргументы. Об этом не беспокойся. Ты лучше подумай о себе. Наши дети выросли, сын у нас не удался, надо признать, а Лёля уже достаточно большая, чтобы за неё не волноваться. У тебя появился редкий шанс прожить ещё одну жизнь с другой женщиной, с другими детьми. Может быть, В этой второй жизни у тебя получится замечательный сын, наследник, который принесёт тебе радость и гордость, и которого не надо будет стыдиться. Что же касается папы, то это всё-таки мой папа, а не твой. И почему ты должен колечить свою жизнь ему в угоду? С папой я сама разберусь. Это моя проблема. Конечно, кровушки он мне попьёт, люба горько усмехнулась. Но вредить тебе не станет, это я беру на себя. Ты будешь звонить нам, приходить, когда захочешь. Твои старые вещи останутся здесь, а ты купи себе всё новое и начни новую жизнь. А Лариса с бабкой, они же повиснут на одной тебе, как ты будешь справляться? Ну как? Как-нибудь. Деньгами им помогу, посылку в зону помогу собрать, да и со всем остальным справлюсь. Ну и на тебя, конечно, я надеюсь, ты же поможешь, если будет надо, правда? Конечно, конечно, торопливо заговорил Радислав. Я вас не брошу, я буду делать всё, что нужно. Это так неожиданно то, что ты сказала. Ты действительно не возражаешь, если я уйду к Лизе? Рудник. Я просто не вижу для тебя другого выхода. Я же вижу, что ты не можешь быть счастлив здесь с нами, что ты рвёшься туда. В конце концов, она столько лет тебя ждала, она родила тебе двоих детей. Их нужно растить, воспитывать. Лизе одной будет трудно, а своих мы считай уже вырастили. Мы пока никому ничего не будем говорить. Если папа обнаружит случайно, что тебя нет, скажу, что ты в длительной командировке. Ну, не станет проверять. Слава богу, что на даче нет телефона. А если всё-таки проверит, Родик Чтобы проверить, нужно как минимум вернуться в Москву за записной книжкой. У папы всегда была отвратительная память на номера телефонов. А даже если он и помнит какой-то номер, то ему нужно или на почту идти и заказывать разговор, или идти в милицию, где ему по старой памяти разрешат позвонить в город. И для чего? Чтобы проверить, действительно ли его зять уехал в командировку. С какой статьи Мы с тобой никогда не давали ему повода сомневаться в наших словах. Думаешь, обойдётся? осторожно переспросил Родислав. Уверенно. Для нас с тобой главное выиграть время, чтобы подготовить папу и Лёлю. Нельзя огорчивать их этой новостью внезапно. У папы может случится гипертонический криз, а у Лёльки очередная депрессия. Так вот я Совершенно уверена, что ничего внезапного произойти не может, а постепенно я их обоих подготовлю. Да не бери в голову, родненька, это моя проблема, я справлюсь. Хочешь, я помогу тебе собраться? Он внимательно посмотрел на неё. Люб, ты это серьёзно? Ты не шутишь? Ты действительно готова меня отпустить? Она не была готова. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы он сейчас встал и сказал: "Я никуда не поеду. Я не могу жить без вас, без моей семьи. Я не хочу уходить". Но в то же время Люба отчетливо понимала, что на самом деле Родислав хочет уйти. Просто у него не хватает душевных сил принять это решение и осуществить его. Она точно знала, каких слов он от неё ждёт, и все эти слова она мужественно произнесла. Хотя трудно даже представить, чего я это стоила. Она же настоящий друг, самый лучший, самый верный и самый надёжный, так сам Родислав ей когда-то сказал, и Тамара тоже это говорила, и либо просто не может не оправдать возложенных на неё надежд. Я готова, родненька, выдохнула она. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Если для этого тебе нужно уйти, иди. За нас не волнуйся. И ты всегда можешь приходить сюда. Здесь тебе всегда будут рады. И в прихожей всегда будут стоять твои тапочки. Он помолчал немного. Я сейчас позвоню Лизе, скажу, чтобы не ждала меня сегодня. Так. Господи, неужели ты услышал мои молитвы? Неужели он сейчас скажет, что не может без нас, без своей семьи, что он останется с нами? Но надежда тотчас же рухнула. Э, сегодня я останусь, соберу вещи, а завтра поеду к ней. Если ты не передумаешь. Я не передумаю. Давай начнём собираться. Уже очень поздно, а завтра нам с тобой на работу.